Глава 16 Ответ техников Ему нужен отдых, так что не сейчас. Путь в медотек мне преградила невысокая худенькая чья Ты не понимаешь. Я попытался отодвинуть ее от двери, но кореянка уцепилась в дверь, словно клещ. «Все я понимаю», — зло прошепела она. «Ты сам видел его состояние. Он вообще не понимает, где находится». Думает, что все вокруг не настоящее. Дай ему отдохнуть, прийти в себя. Уверена, что он оклемается, но на это нужно время. Хотя бы отложи свои вопросы до завтра». «Он уже начал работать», — ответил я. «И уже почти расшифровал нужные нам данные. Если сегодня закончит, уже через день-два у нас будет защита техников, и они ничего не смогут нам сделать». Нора после моего спича удивленно уставилась на меня, я же взглядом дал ей понять, чтобы молчала. Я все понимаю, не уступала чья и понимаю, как важно то, что он должен сделать, но повторяю еще раз, он и так на грани. Какой от него будет толк, если он окончательно слетит с катушек? А где гарантии, что он завтра придет в себя? Может это случится через неделю или месяц? а может и вовсе никогда. Я знаю свое дело и знаю, о чем говорю. Набычилась миниатюрная докторша. У него шок. Он должен успокоиться и прийти в себя. — А, черт Чия! — воскликнул я. — Его жизнь против всех наших. Ты понимаешь это? — Понимаю, что техники до сих пор до нас не добрались, не атаковали еще раз. — Так, может, они подождут еще пару дней? а если до него доберется шпион если он пришьет давида спросил я поставь охрану предложила чья у мидасек нет покачала она головой на входе нет в свою очередь не согласился я внутри прямо возле него ага и он будет грузить его вопросами или подсунет планшет думаешь я совсем дура Клянусь, никаких вопросов, но охрана будет в самом медотеке. Я не позволю. Ты не забыл, что Давид может быть зараженным? Он в изоляторе. Охрана будет находиться у медотеке. Ну да, хмыкнула Кореянка, и будет путаться у меня под ногами. Нет уж, мне этого не надо. А мне плевать, что тебе надо, прервал я ее. Это приказ. Давид должен быть под наблюдением так, чтобы потерпишь. Чья тяжело вздохнула и кивнула. Хорошо. Давай своего человека. Да вот он. Я кивнул на Дона и сказал уже ему: "Глаз с Давида не спускай, и если кто сунется, стреляй. Будет сделано, босс". Отозвался Дон и тут же прошмыгнул внутрь медиотеки мимо кореянки. Дал бы ты Дону отдых, вздохнула она. Он ведь с вами был. — Да, — отмахнулся я через пару часов его сменят ладно вновь кивнула чья и двинулась следом за доном напомни никаких вопросов никакого беспокойства давид просто не да понял я мы с норой развернулись и двинулись прочь по коридору что за представление спросила нора какие еще данные давид всю дорогу вел себя как конченный псих — Ты ведь сама вручила мне планшет Филчей, — ответил я, — и сама же должна была понять, кто такие техники. — Есть догадки, — кивнула она. — Я, как и ты, сначала подумала, что техники — это корейцы, но есть и странности, нестыковки. — К примеру, почему среди них есть европейцы, чего те сотрудничают с корейцами? — Шантаж, угрозы, деньги, — пожал я плечами думаешь наша докторша одна из них?» «Есть такая мысль». «И все это представление было для того, чтобы спровоцировать ее?» «Ага», — кивнул я. «Ну, хорошо, допустим», — хмыкнула Нора. «Но ведь у нее не было чипа, и никаких шрамов на теле тоже». «Думаю, эти тайники есть не у всех», — ответил я. «И как же тогда нам вывести их на чистую воду?» «Вот я и хочу это прояснить. Со временем. А пока...» «Нужно точно убедиться, что чья шпион», — догадалась Нора. «Ты специально сказал про пару дней, которые нужны для подготовки к обороне. Думаешь, она клюнет, и...», и Я кивнул. «Им манекнет своим, чтобы начали еще одну атаку. Раз ее до сих пор еще не случилось, значит, среди тех, кто знал, как мы отбились, от тех двух кораблей предателя нет иначе техники бы уже поперли снова, отключив и и кораблей возможность дистанционного управления. «А ты не переборщил?» — хмыкнула Нора. «Вдруг шпион действительно попытается убить Давида или организует на нас новую атаку, причем такую, что мы от нее отбиться не сможем?» «За Давида я не боюсь с ним, Дон», — ответил я. «Но новая атака...» Я уже не один, так что сможем уничтожить гораздо больше кораблей. — А если все же кто-то из них прорвется к нам? — спросила Нора. — А эта штука тебе зачем? — спросил я, указав на ЭППО. Мы шли по коридору к отшельнику, и у меня сложилось впечатление, что буквально несколько секунд назад здесь кто-то прошел перед нами. Я не видел, кто это был, не видел, чтобы двери за кем-то закрылись, но я отчетливо слышал звук их закрытия. И не в первый раз. Такое впечатление, что кто-то подслушивал весь наш разговор возле медотсека, а затем ушел. Причем шел тем же самым путем, что и мы с Норой, опережая на несколько десятков метров. — Ты слышала? — спросил я у Норы. — Что именно? — Кажется, кто-то недавно прошел через эту дверь. Я кивнул на межотсечную дверь, к которой мы подошли. «Разве?» — искренне удивилась Нора. «Нет, я не слышала». «Ладно». Может, у меня просто разыгралось воображение. Однако все можно достаточно легко проверить. Мы понатыкивали камеры повсюду, так что я с легкостью смогу успокоить себя, просмотрев записи. Ну или наоборот, подтвердить свои опасения и как раз-таки увидеть, кто нас подслушивал». Оказалось, не все так просто. Как раз в этот момент Техас и еще несколько людей меняли проводку в одном из модулей коридоров, имеющейся не выдержала нагрузки. Что странно, ведь там был приличный запас. И все камеры на станции, как и часть вторичных систем, вспомогательное оборудование, не работали. Совпадение? Хренас два. Не верю в совпадение. В отшельнике сейчас дежурила Иза, здесь же находился и Крис. Я специально настаивал, чтобы дежурных было двое. Мало ли, вдруг все удачно сложится не в нашу пользу, или в отшельнике будет только один человек, и им окажется шпион. Пиши пропало. Нам всем придет конец. Техники преспокойно подойдут к станции, а мы об этом и не узнаем. Лишь когда нас начнут убивать, все станет понятно. Но будет уже слишком поздно. Впрочем, даже два человека в отшельнике ничего не гарантировали. Шпион может убить напарника, и тогда появится уже описанный мной сценарий. Но оставить троих на дежурство я уже не мог физически. Людей не хватает. Брать на дежурство новичков не хотелось, далеко не от всех будет польза. Да и опять же... Где гарантии, что кто-то из этих новичков не окажется техником? Нет, мы вроде как нашли способ их определять, но все же далеко не факт, что у всех техников есть вшитые тайники. Вдруг кто-то из них отправился в экспедицию бесподобного? Как тогда его узнать? Вот, к примеру, у Чя никаких вшитых имплантант нет. Но после тех видео, что нашла Нора, как раз нашел врач под самым пристальным моим вниманием. Как же проверить, своя она или засланная? Ответ — никак. Во всяком случае, пока. Чуть позже, когда мы сможем узнать о техниках больше, когда сможем расшифровать данные из уже имеющихся трофейных карт, Тогда, очень даже возможно, появится и новый способ определения, где друг, а где враг. «Иза, Крис!» — поздоровался я с дежурными. «Виделись!» — устало откликнулся Крис. «Ну да, в силу того, что Техас занимается внезапной поломкой, вместо отдыха Крису пришлось дежурить». Изо выглядит на порядок живее и бодрее его, однако сунувшееся лицо, мешки под глазами говорят о том, что в последнее время ей тоже крепко достается. Свободного времени и уж тем более времени на отдых ни у кого из нас пока нет. Слишком много работы. «Что тут у нас?» «Тихо», — поинтересовался я. «Да все нормально», — ответила иза даже не повернув ко мне голову продолжая разглядывать картинку на мониторах и флегматично попивая из громадной чашки горячий кофе. — Ничего подозрительного? — спросил я. — Нет, — покачала она головой. — Все как обычно. Во всяком случае, вокруг станции. А внутри нахмурился я. — Та поломка, которой занимается Техас? — Да. — Он считает, что это не поломка. «А что же тогда?» «Диверсия. Самая наглая. Вот только зачем она?» «Непонятно. Проблемы особой нам не создали, все будет устранено в течение часа, но...» «Но...» «Но зачем-то ведь она была организована, — пожала плечами Иза». «Если это все же диверсия, — буркнул Крис. Может, у Техаса паника разыгралась?» «Он похож на паникера?» — осведомилась Иза. Крис просто пожал плечами. — А что вокруг творится? — спросил я. — Да я же говорю, все как обычно, — ответила Иза. — Кто прибыл, кто улетел? — За последнее время? — спросила Иза. — Да я вспомню. Где-то час назад Томаш отправился к кроуфорду Нужно кое-чего для агроферм это у нас их много, и уже не хватает ни инструмента, ни саженцев. У Кроуфорда как раз такие саженцы есть, да и инструментами лишними обещал поделиться. Еще пару часов назад на разгрузку корабль шахтеров прибыл. Как обычно, Лоуренс в гордом одиночестве. Корабль уже разгрузился, и Лоуренс улетел обратно. Вот и все. Больше со вчерашнего дня никого не было. Не прилетали и не улетали. «Ах, да, вы разве что прибыли». «Ну, а нас я знаю», — хмыкнул я. «Ладно, если все в порядке, пойду к себе. Может, удастся хоть немного подремать». «Отдыхай, стар кинула иза «Но помни, через пять часов меня надо кому-то подменить». «Я и подменю». «Окей. Тогда спокойной ночи». «Спокойной». Кивнул я и отправился во своей оси. Спокойная ночь не была. Я заставил себя принять душ и тут же рухнул на койку, практически моментально вырубившись. По ощущениям проспал я от силы минуту, ну, две максимум а затем меня прямо-таки подкинуло в постели сигналом тревоги. «Вот ведь черт!» Я выскочил из жилого модуля, на ходу натягивая на себя комбез. Как много времени мне потребовалось, чтобы добежать до отшельника, даже сказать не могу. Но то, что оказался там за считанные секунды — факт. Тем не менее, здесь уже было полно народа. Все голдели о чем-то спорили, нервничали, кричали. «Что тут случилось?» Я подлетел к Изи, что-то сосредоточенно набиравшее на клавиатуре. «Три корабля», — коротко и по делу доложила она. «Идентификаторы чужие, появились всего-то в восьми километрах от нас. Летят сюда. Да уже здесь!» «Перехватили кого-то?» «Есть один есть!» — радостно провозгласил Техас. «Захватывайте два оставшихся!» Крикнул я и сам плюхнулся за терминал, принялся за работу. Как всегда, во время спешки и неразберихи очень часто ошибаются, либо же делают абсурдно глупую, никому не нужную работу. Такую, как сейчас сделал я. Захватить контроль над неизвестным кораблем мне удалось буквально в течение минуты, однако никаких приказов я ему отдать не успел. Мгновение спустя у него на всей скорости врезался звездолет, которым удаленно управлял Техас. Черт подери! Нет, все у него получилось идеально. На обоих кораблях вряд ли кто-то пережил столкновение. Да вот только пока я тратил время на второй звездолет, то в это время третий, который пыталась взять под контроль Иза, успел подлететь к станции. — Есть! Разворачиваю! Радостно провозгласила она, но спустя несколько секунд помрачнела. «Что случилось?» — спросил я ее. «Они успели высадиться», — ответила она. «Я отвела корабль, на Я хоть этого и не видел, но отчетливо представлял, как из его шлюза появляются люди в скафандрах, тут же устремляются к станции, а их корабль уносится вдаль. «Все! Они тут!» — сообщил Техас оружию. Он первым схватил свою винтовку, мы все последовали его примеру. «Честер, ты куда?» Я чуть ли не первым двинулся на выход из отшельника, замер и удивленно уставился на Техаса, меня позвавшего. «Куда ты без кафа и без бронежилета?» Я бросил взгляд на себя. «Ну да, в комбезе же и о чем только думал». Если техники попытаются лезть на нашу станцию не через шлюз, а попросту вырезая дыры в корпусе, в таком виде мне даже сражаться не придется. Сразу подохну, как только модуль разгерметизируется. Но, Скаф, это понятно, а что он там говорил о бронежилете? Какой еще бронежилет? Я не успел ничего спросить, как Техас уже протягивал мне нечто. Это нечто очень напоминало вещь, которую я нашел вместе с ЭППО в общем модуле, под капсулами своих боевых товарищей. Вот только вещь, которую мне сейчас предлагал Техас, выглядела совершенно иначе. В частности, все карманы или подсумки были заняты. В каждом из них были пластины. Ага. Вот значит, как это все должно выглядеть в законченном виде. Ну да, действительно, очень похоже на бронежилет. Такая защита мало чем поможет против ЭППО, а вот против игломета вполне даже спасет. Да, конечности совершенно и никак не защищены, но всяко лучше, чем вообще без ничего. Отшельник опустил в считанные секунды. Внутри него остались только Крис и Иза, которые должны были контролировать ситуацию, предупредить остальных защитников о том, где техники попытаются прорваться внутрь. Кроме того, даже несмотря на то, что нас атакуют прямо сейчас, никто не отменял необходимость следить за ситуацией снаружи станции. «А ну как к техникам, которые сейчас к нам прорываются, подойдет подкрепление. Хорошо бы узнать о нем заблаговременно». «Пока что паниковать, бегать по станции не было необходимости. Пока не узнаем, откуда техники планируют начать атаку, лучше спокойно собрать всех имеющихся бойцов, что мы и сделали». Едва только подоспели последние, тут же Крис сообщил о разгерметизации модуля. «Так, похоже, техники лезут через коридоры, которые соединены с агромодулями». Интересно, почему именно эту точку выбрали в качестве входа? Не проще ли было атаковать, попытаться пробиться как можно ближе к отшельнику? Техники ведь должны были понимать, что именно он является сердцем нашей станции. Как бы то ни было, нужно было бежать, встречать гостей. Однако стоило нам только выдвинуться, Крис сообщил о второй точке прорыва. Ага, теперь понятно, что задумали техники. Вторая точка прорыва находилась в одном из грузовых ангаров. Получается, они надеются разделить наши силы или же просто заставить нас бегать туда-сюда. Но нет, ребятки. «Иза, заблокируй все двери в коридорах к ангарам», — приказал я. «Сделано». «Так, отлично. Пусть влезают в грузовые модули. Оттуда им теперь никуда не деться». Пока прорвутся сквозь все двери, мы, я надеюсь, успеем закончить с первой группой врагов. Тем не менее, своих бойцов я разделил. Одни вместе со мной засели у входа в Т-модуль, слева от которого как раз и было место прорыва. Вторая группа должна была бежать станцию через генератор и зайти с другой стороны. Иными словами, я планировал зажать техников. Но вот уже уйма времени прошла от второй группы, которой командовал Техас, ни слуху, ни духу. Что за черт? Техас! Техас! Ты где? У меня ёкнуло сердце. Неужели мы упустили что-то? Неужели еще где-то техники пролезли на станцию и... «Почти на месте!» — вдруг послышался запыхавшийся голос. У меня отлегло. Ну, надо же, чуть что сразу в панику впадаю. С этим надо что-то делать, а то, как лезть к монстрам, так я в первых рядах, и ведь ни хрена не страшно, а должно бы. А тут... — Все, на месте, — сообщил Техас. — Отлично, — ответил я. — Атакуем через три, два, один, пошли. Иза разблокировала двери и мы ворвались в коридор практически одновременно со второй группой, атаковавшись с другой стороны. Однако техники, похоже, прекрасно понимали, чего от нас ждать. Только помогло это им мало. В П-модуле и спрятаться-то было некуда. Иглы тут же полетели у них, но ну а я и Нора расстреливали врагов из ЭППО. С другой стороны, им доставалось от Техаса и его бойцов. На все про все понадобилось меньше минуты, после чего в коридоре остались лишь одни труппы в порванных и стерзанных скафах. С нашей стороны все же было не без потерь. Нет, частью погибших не было, но тяжело раненые имелись. Два человека получили ранения в ноги и руки. Одного из новичков зацепило серьезнее. Игла вошла точно в грудь, пробив скаф. Благо, скафы так устроены, что небольшие отверстия или даже порезы можно заделать с помощью герметика, который есть у каждого из нас. это такая латка, которую ставят на камеры. Конечно, это не панацея, но какое-то время герметичность скафа будет сохраняться. И этого времени будет более чем достаточно для того, чтобы раненого оттащить в безопасное место. — Крис, у нас трое раненых, — сказал я. «У меня еще один!» — встрял Техас. «Оставляйте их в коридоре, уже иду», — отозвался Крис. «Так, Каранин и Хом позаботятся. но ну, а нам нужно двигаться грузовым модулем поприветствовать вторую группу гостей. Впрочем, если их столько же, сколько было здесь, справимся мы быстро. Намного быстрее, чем в случае, если бы два других корабля-техников остались в строю» и успели высадить людей. «Честер, появился еще один корабль!» Сообщение Изо застало меня, когда мы уже были на полпути к грузовым модулям. Ну вот, только этого не хватало. Техники решили атаковать с несколькими волнами,